Глава 26. Удачи. Скоро я увидела эффект от практик. Сначала отозвалось мое тело. Я страдала от несварения желудка, головных болей и судорог, и все это пошло на спад. Проходила бессонница, хроническая усталость и мышечные спазмы исчезли, будто их и не было. Я чувствовала себя легкой и энергичной. У меня прояснилось сознание, я могла сфокусироваться на работе. Естественно, показатели выросли. Я стала чаще смеяться. Мне нравилось улыбаться шуткам коллег, смотреть на закатное солнце и на симпатичную мордашку сына. Мои эмоции изменились. Теперь я довольно часто ощущала счастье. Люди вокруг заметили эти перемены. Вы не можете скрыть влюбленность, но еще вы не можете скрыть счастье. Ты как будто на свидание собралась. Что-то случилось, у тебя глаза сияют я стала получать восторженные комментарии в Инстаграме. Вот что писали люди. Ты выглядишь такой счастливой, я бы тоже хотел радоваться мелочам. Одна подруга так мне позавидовала, что напрямую спросила мой секрет. Я почти проболталась о гуру, но потом замолчала, решила, что час не настал. В этот момент на меня свалилась удача. Я никогда не считала себя везунчиком. Каждый год на дне рождения компании у нас проводилась лотерея. Я ни разу не выиграла. В ресторане еду соседям приносили раньше. В каждой пачке клубники оказывались порченные ягоды. Я попадала в пробки по дороге в аэропорт. Да, мне было плевать на лотерею, но меня не покидало ощущение, что я вытянула короткую спичку в жизни. После обучения у гуру удача стала преследовать меня, словно кот, путающийся в квартире под ногами. Все началось с мелочей. Я заказала американо в том самом кафе, касса вдруг зазвенела. Бариста сказал, «Поздравляю, мы каждый день выбираем покупателя, которому не нужно платить за напиток, сегодня это вы». Потом мы пошли во французский ресторан с мужем, чтобы отметить годовщину. Официант принес мне фуагра, стоившая на 20 долларов больше моего заказа. «Мадам, просим прощения, мы перепутали ваш заказ, примите это блюдо, пока мы исправляем ошибку» и мы действительно получили огромное наслаждение. Что интересно, чем больше я замечала свою удачу, тем сильнее она проявлялась. Я купила упаковку чашек и получила вторую в подарок. Я случайно заехала в универмаг и увидела, что на куртку моей мечты 50% скидка. Я заказала еду в китайском ресторане и получила пончики в подарок. На рабочем семинаре моя команда победила в групповой игре, и все мы получили 100-долларовые купоны на кофе. На следующей лотерее все вдруг посмотрели на меня. Я подняла голову и увидела, что ведущий показывает бумажку с моим именем. Я выиграла умные часы, заняв второе место. Я была в восторге, но уже не удивлялась. Секрет моей удачи был в обладании. Я пошла в банк, чтобы оплатить заем, чувствуя, что денежные потоки направляются ко мне. Раньше я бы откладывала это на потом, расстраивалась, думала, что выбрасываю зарплату в бездонный колодец. На этот раз все было не так. Я думала, не важно, что у других людей, я могу оплатить этот долг. Я благодарна, что у меня есть деньги. Я практиковала обладание, сидя перед окошком в банке. Менеджер посмотрел на экран и совершенно неожиданно заявил. «Ваш рейтинг поднялся». «Проценты понизились, а еще изменилась политика банка. Мы должны пересмотреть ваши условия». Я заполнила заявление, не ожидая ничего особенного. Через несколько дней я получила сообщение во время рабочей встречи. Ставка снизилась на полпроцента. Я была бы рада даже одной десятой. Я чуть прыгать не начала от счастья. В тот вечер я пополнила заметки описанием ситуации и собственной радости. Конечно, союн права, подумала я. Деньги приходят благодаря обладанию. Потрясающе. Я расставила указательные средние пальцы на правой руке и подняла их на уровень глаз. Получилась своеобразная антенна для посылания эмоциональной энергии. Я представила, что ко мне идут деньги и почувствовала себя счастливой. Да, с обладанием все ладится. Надо подумать об отпуске. Я уже несколько лет мечтала слетать на Бали. Но билеты на самолёт и номера в отелях стоили несколько дороже других направлений. Я чувствовала вину, если тратила слишком много на отдых, поэтому выбирала что-нибудь подешевле. Однако удовлетворения я тоже не чувствовала. Я тревожилась, и в поездках вечно что-то случалось. Возможно, я притягивала неудачи недовольством. Во время отпуска шел дождь, меня обманывали в ресторанах, пропадало такси. Однажды мой рейс отменили из-за тайфуна. На обратном пути я всегда чувствовала сплошное расстройство. Я хотела, чтобы мой отпуск, наконец, прошел хорошо. С помощью обладания я заставила себя не беспокоиться. Счастье текло по моим венам, я чувствовала комфорт и естественность происходящего. Мироздание давало мне зеленый свет. Я купила билет почти сразу и ощутила еще один прилив счастья. Я забронировала отель дороже, чем обычно. «Да, я потратилась, но чувствовала себя прекрасно. Следующим вечером я подумала, моя жизнь наполняется хорошими вещами, я инвестирую в свое будущее как по-настоящему богатый человек. Я хочу узнать, что случится завтра».